Глава 17. Выходить из замка я не стал. Поднялся на стену, выглянул в больницу и помахал светлым ручкой. Парламентеры сделали вид, что меня не заметили. «Можно я в них выстрелю?» Урубука вытащил лук и потянулся за стрелой. «Так невежливо делать, Бука. Вдруг они сдаться хотят?» Орк скептически хмыкнул, набрал побольше воздуха и заорал. «Эй, светлые, вы ждаться хотите?» «Вот прям разбежались!» «А чего хотели?» «Поговорить!» «Ну, говорите, владыка слушает!» «Пусть спустится." «Он не хочет! Вы его ашадой утомили!» «Тогда мы не будем ничего обсуждать!» «Да и не надо! Переживем! Это же вы приехали на переговоры! Мы тогда обедать пойдем, если вы молчите!» Светлые переглянулись. «Верните оружие и доспехи! Они наши!» «Это какие? Мы чужого не брали!» «То, что собрали с поля боя!» «Так это трофеи, наша добыча! Вы проиграли бой, мы забираем, что от вас осталось!» «Вы не победили!» «А чего вы тогда убежали? Поле боя за нами!» «Честного поединка не было!» «Вы магии нас били?» «У вас тоже маги были. Не выводите своих колдунов, мы тоже не будем». «Верните семейные реликвии, негодяи!» «Бежим и падаем. Никто не шмеет требовать нашу добычу». Переговоры зашли в тупик. Рыцари требовали вернуть захваченное оружие, У Бука крутил фиги, плевался и жадничал. «Бука!» — шепнул я ему. «Продай им этот хлам!» «Они его перекуют и новые дошпехи ж делают!» «Дорого продай!» Светлые от предложения сперва отказались. Обозвали темных крахоборами и торгашами. А затем спросили, почем отдаем барахло. На вес в золоте!» — подсказал голос из появившейся двери казны. Урубука так им и передал. Светлые взбесились, долго ругались, обещали пойти в суд и с жалобой в светлый ковен. Только в спортлото не обещали написать. «Половину веса в серебре!» — сдались светлые, не больше! — Может, еще тапочки владыки попрошите? Это грабеж! Мы вас в гошке не звали, между прочим. Не хотите брать, мы их на переплавку пустим. Две трети веса в серебре. Сделай им скидку, Бука, а то они до вечера орать будут. Полвеша в золоте! С милости орг. орк. На большее можете не рассчитывать. В конце концов сошлись на одной десятой веса в золоте и продукты для пленников в нагрузку. Кормить дармоедов в подвале за свой счет мы не собирались. «Продешевили!» — проворчала казна и с хлопком исчезла. «Жря мы согласились вернуть оружие», — скривился Бука. Они его против наш и Не скажи. Во-первых, мы ударили по их кошельку. Во-вторых, пока они починят или перекуют, пройдет время, и осада может кончиться. Ну и золото мы всегда можем лучше применить, чем кучу металла. Вернулись светлые не сразу. Со стен мы с урубукой наблюдали за большим скандалом. Похоже, идея заплатить темным не понравилась многим. Даже до нас долетали возмущенные крики, хотя слов и нельзя было разобрать. Но партия «заплатить» в конце концов победила жаден, и к воротам приползли гружёные телеги. «Сначала продукты для пленных. Мы хотим убедиться, что пленники живы и достойно содержатся». Я приказал надеть повязку на глаза одному из парламентеров и шепнул Юрику, чтобы тот поводил его по лабиринтам подземелья не меньше получаса. Мешки с картошкой, мукой, сушёным мясом и какой-то жёлтой крупой орки утащили в кладовую, и пришел черед обмена металлолома. Предложение поменять на глаз Бука решительно отверг. — Вжвешивать будем, тащите веши! — Урубука показал, что еще тот хитрец. До приезда светлых он приказал рассортировать оружие, отложив в сторону самое ценное. Самые богатые доспехи, зачарованные клинки и топоры. А затем погнул и затупил их до полной негодности. И, судя по всему, оказался прав. Светлые надеялись забрать в первую очередь ценности и не платить за обычный хлам. Но его вынесли в первую очередь. — А где все остальное? — попытался возмущаться эльф, старший в делегации. — Несите все, мы должны посмотреть, что с доспехами. — Берите по очереди! — рыкнул Урубука. — Вшо отдадим, не волнуйся, крошавица! — Не я мужчина! — эльф покрылся пятнами от гнева. «Не знаю, не знаю! Ваш эльфов сложно разобрать, где мальчик, где девочка!» Эльф напыжился, отвернулся и больше с букой не разговаривал. А тот заставил расплачиваться сразу за каждую тележку с металлоломом. При этом постоянно задирал светлых и подначивал. Куча сломанных доспехов почти исчезла. Осталась только маленькая кучка, отобранного букой. И тут он сумел зацепить эльфа очередной шуточкой. — Ты грязный орк! — взорвался эльф. — Ненавижу все ваше отродье! Темные твари с диких земель! Всех перебью, уничтожу, в порошок сотру! Уроды зеленокожие! Урубука вздохнул, развел руками и пошел в замок. — Закрыть ворота! — Эй! — всполошились светлые. — Мы не все обменяли! Ничего не знаю. Урубука скривился. Ваш эльф ошкорбил меня, и я не собираюсь виште с ним дела. Ворота захлопнулись, светлые минут десять поорали под ними и убрались к себе в лагерь. Бука, ты же специально его провоцировал. Я подошел к Орку, чтобы выяснить причины. Ага. Орк расплылся в улыбке, выставив клыки на всю длину. Мы так всегда торгуем. Национальная традиция. Мы даже гоблинов доводим до белого коленя. Они шражу шкитку нам делают, не дожидаешь. Владыка шветлые! Опять торгуются. Нет, штурмовать собираются. Второй раз за день, ну и настырные. Я бросился на башню, где мы утром стояли с мумием. Как они меня достали! Можно было хоть вечером мне спокойный оставить, чтобы их всех тьма забрала. Вот обозлюсь и всех их закидаю великой тьмой. Пусть мне самому будет страшно, но этих гадов я достану. «Деда, я здесь!» Мумий у больницы обернулся. На мертвом лице застыло озабоченное выражение. Родно будет, Ваня. Посмотри! — он указал рукой на строй светлых. «Видишь? М -м -м — Видишь? Что именно? — На магов смотри, как они встали. Сделали разбор и учли ошибки. Он тот в зеленом будет прикрывать остальных. Те два, которые в синем и желтом, затеют со мной дуэль. а остальные накроют защиты ряды солдат. Тяжело придется, и великую тьму не дадут тебе в полную силу развернуть». И точно, перед строем латников яркими солнышками вспыхнули магические огоньки. «Ваня!» — за спиной появилась бабушка. «Я тебе бутерброд принесла». «Ба, некогда». «Быстро съешь, я сказала». Итак, почти не обедал, и ужин теперь пропустишь. Не начнут без тебя. Ешь давай. Знаете, в чем разница между атакующим драконом и бабушкой? С драконом есть шанс договориться. Я развернул бумагу и вытащил бутерброд. Если, конечно, можно назвать монументальное сооружение в четыре этажа с помидорами, ветчиной, сыром и листьями салата таким скромным словом. Пока я кусал эту вкусную башню, бабушка и Муми распределяли цели и планировали магическую битву. Нет, так не пойдет, нахмурился Муми. Лучше тебе встать на привратной башне. А ты? Я отсюда. Размажем им фокус. Ваня, с тобой? Пусть идёт на стену и попытается повторить утренний фокус. Слышишь, Ваня, перемещайся по стене и пробуй поставить тьму в разных местах. Ага. Жуй, не отвлекайся. Дедушка тебе повторит, когда ешь. И возьми термос. Я твой любимый кауафий сварила. Начинают вроде. Нет, пока Ваня не доест, никто ничего не начнет. И точно, светлые, будто убоялись бабушкиного гнева и начали точно, как я проживал последний кусочек. Тебе повторить боевую задачу! Покосился на меня мумий. Не! Я все слышал. Тогда вперед! На стену! Строй в сияющих доспехах неотвратимо приближался. Светлые не торопились, мастерски, держа магическую защиту. Я перебегал по стене между бойницами и пытался сделать хоть что-то. Бросал заклинания тьмы перед строем, смотрел, как шарик темноты вспыхивает и сразу тухнет под яростным светом контрзаклятий, и бежал дальше. «Ну, и как их останавливать, прикажете?» В воздухе остро пахло озоном, а по спине бежали холодные мурашки. Дуэль бабушки и мумия с вражескими колдунами достигла пика. Воздух бурлил от горящей магии, вспухал огненными пузырями, шел рябью и громко бумкал. «Дзинь!» — зазвенела тетива наших лучников. Часть стрел вспыхнула прямо в воздухе и упала на землю пеплом. Другая часть достигла целей, но их было слишком мало, чтобы остановить волну светлых. «Шмалу! Готовьте шмалу!» — ревел где-то рядом у Рубука. Я перебежал еще раз и метнул великую тьму. В этот раз мне повезло чуть больше. Шар угодил в незащищенный промежуток, распух до размеров откормленного слона, сожрав десяток воинов. И тут же схлопнулся под ударами света. «Огнеметы к воротам! Бегом, зеленая нечисть!» громыхнула команда моего орка-генерала. «Еще одна пробежка. Строй уже почти у стен». Можно разглядеть лица светлых напряженные и хищные. «На! Получай!» Тьма слезнула трёхлатников и растаяла. «Да что же за невезуха!» Седалищным нервом я ощутил, как внимание светлых магов бросило ряды светлых и переключилось на что-то другое. «Сейчас! Надо бить!» Заученное до автоматизма заклинание слетело за три секунды. Под стенами взревела тьма, увеличиваясь все больше и больше. Поглотила десяток светлых и стала разбухать без ограничений. Есть. Получилось. Сфера тьмы росла, глотала ряды латников, гудя как огромный трансформатор. Громкий крик ударил в уши. А над головой громыхнуло настоящим взрывом. Я поднял взгляд. В башню, где стоял мумий, били сразу десятки молний. Все маги светлых разом атаковали старика, превратив башню в пылающий факел. «Деда!» Забыв про тьму, я бросился обратно. На лестнице в башне дышать было нечем. В воздух превратился в густой кисель из дыма и перегара магии. Прижав к лицу рукав, я взбежал на верхнюю площадку. «Дедушка!» Мумия лежал ничком, без движения. По бинтам метались языки пламени, пачкая черной гарью. «Нет!» Не обращая внимания на жар и раскаленные камни, я сдернул куртку и принялся сбивать огонь. «Деда, держись!» Поборов пламя, схватил мумия и поднял на руки. Бросился к лестнице. Спускаться через дым было сложно. Кашля, ничего не видя, едва не поскальзываясь на жирных от гари ступенях, Я пропустил выход на стену и вынырнул наружу только в самом низу башни. Гибизе! рядом уже была бабушка. «Сюда его клади! Сюда!» Я опустил мумия на землю, бабушка засуетилась, осматривая старика. «Дышит!» — рядом стоял взволнованный урубука. «Он уже давно не дышит!» — огрызнулась бабушка. «С тех пор, как умер!» Бука дал мне мокрую тряпку, и я вытер лицо. Кажется, меня хорошенечко обожгло. «Не смей умирать второй раз!» Бабушка закатила мумию по щечину. «Ба!» Я хотел удержать ее от рукоприкладства, но меня схватил Бука. «Не надо мешать! Это реанимационное заклятие! Я видел, как целители работают при штурме лодырына. Живи, старый черт! Бабушка выдала вторую пощечину. Как я без тебя буду! Живи, гибизочка! Обгоревший мумий дернулся, закашлялся и слабо шевельнул рукой. В лазарет его! Быстро!